Глава 14, Ты это видишь? Изумленно спросил Инар, и я кивнул. Первый раз такое вижу. Я тоже, честно ответил я, глядя на магический полупрозрачный барьер темно-зеленого цвета, который источал холодное свечение. Не нравится мне это, произнес молодой трейсер и оглянулся назад. Я чувствую в нем энергию смерти. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» – спросил Инар и сам же ответил. «Там наверняка засел какой-нибудь некромант, причем, судя по защите, которую я вижу, очень сильный». Я остановился и задумался. «С одной стороны, некроманты не самые страшные для меня противники. На мое каменное тело плохо действует проклятие, да и к физическим повреждениям я устойчив». Какое-нибудь костяное копье меня точно не убьет, так заклинанием на магической основе у меня есть хорошее сопротивление. С другой стороны, тот, кто отгородился подобным барьером, наверняка сведущ в магии, и в его арсенале могут быть заклинания, которые даже мне не издюжит. Я пойду один, наконец, произнес я. У меня больше жизни, плюс я могу возродиться в собственном теле и попробовать убежать, если противник окажется нам не по зубам. Ага, и привести его к остальным? Кинг, ты не думаешь, что тот, кто затаился в этом логове, может знать, что мы уже тут, и следить за тем, чем мы тут занимаемся? Если уж я додумался использовать призраков для разведки, то тот, кто может использовать подобную магию... Трейсер кивнул на магический барьер. Уж наверняка не глупее меня. «Хм, а ведь он прав. Может, просто забьем на это логово и отправимся дальше? Не думаю, что опыт важнее, чем наша жизни. Ты так не считаешь?» Некромант поднял голову и посмотрел мне в глаза. Я задумался. Инар, как ни крути, был прав, но было одно «но». Враг, а именно с засевшим в его теле аватаром древнего божества, мог оказаться еще сильнее. А если мы не сможем справиться с подобной трудностью, что нам тогда делать с ним? Я озвучил свои мысли Трейсеру-Новичку. «А нам вообще обязательно идти убивать этого аватара? Не проще ли свалить с этого странного континента и просто отправиться истреблять демонов? Если я правильно все понял, основная задача этого мира заключается именно в этом» произнес он и сел на траву. Спустя пару секунд у него в руках появился бурдюк, который он, видимо, достал из магического хранилища по типу моего. «Хм, не знал, что оно у него есть». «Ты чего?» – спросил он, видимо, заметив мой удивленный взгляд. «Ты не говорил, что у тебя есть магическое хранилище?» – задумчиво произнес я, глядя на бурдюк. «Что за магическое хранилище?» Удивленно спросил Инар. «Ну, предмет зачарованный, ну, который позволяет хранить там всякие вещи. Ты же этот бурдюк из него достал?» «Э-э-э... нет», — неуверенно ответил некромант. «У меня навык есть, называется... Может, не стоит ему говорить все?» — перебила его Соло. «Он и так о тебе слишком много знает», — произнесла она недовольным голосом. «Я сам разберусь», – холодно ответил трейсер, чем немного удивил меня. «Навык называется «магическое пространство». По принципу работы очень похож на то, что ты описал, просто это не какая-то зачарованная вещь, а навык», – произнес он, и, открыв бурдюк, сделал из него несколько глотков. Хм, «Удобно, особенно если учесть, что любой предмет можно потерять». «Выучил ли очередной новичковый бонус». Усмехнувшись, спросил я трейсера. «Сам выучил», — гордо заявил Инар. До «Времени потратил кучу, но в итоге очень рад тому, что этот навык у меня есть. Благодаря ему мне столько полезных вещей из дома удалось взять». На его лице появилась довольная улыбка. «Даже думать не хочу, какой вместительностью обладает магическое пространство. А ведь этот навык еще и прокачивать можно». Так, ладно, я что-то отвлекся. Разговоры это, конечно, хорошо, но пора бы и делом заняться. Возвращаюсь к твоему вопросу про Аватара. Убивать нам его не обязательно, но тут есть пара нюансов. Во-первых, если мы убьем его, мы окажем большую услугу одному очень влиятельному существу на этом континенте, произнес я, имею в виду Тибрана, который обещал помочь мне в борьбе с демонами. Существо? Удивленно переспросил трейсер. «Да, помнишь, я рассказывал тебе о хозяине болот?» Спросил я, и некромант кивнул. «Он не человек, а допель». «Что это?» «Кто?» «Это магическое разумное существо, которое способно принимать любые формы». «В смысле, он может превратиться во что угодно?» Изумленно спросил Инар. «Нет, у него вроде есть ограничения по массе. Во всяком случае, он мне так говорил», – ответил я трейсеру. «Круто, интересно, а есть какой-нибудь навык, позволяющий делать нечто подобное?» «Ну, магия точно есть», – усмехнувшись, ответил я. «А, точно, ты же можешь принимать форму человека. Я как-то об этом сразу и не подумал». Инар почесал затылок. В любом случае, это очень сильное и полезное умение. Представляешь какого-нибудь шпиона, который мог бы запросто менять внешность? Доппели для этого и создавали. Просто часть из них потом сбежала, но ну и теперь скрываются, как это делает, например, Тибран. Ответил я трейсеру то, что ранее слышал от хозяина болот. И снова заболтался. «Так, я снова отвлекся. Давай к делу. Если мы убьем Аватара, то Тибран поможет нам не только противостоять демонам, но и найти других трейсеров. У Допеля хорошие связи не только на этом континенте, поэтому его помощь явно будет не лишней. Это первое. Второе. За убийство сущности вроде Аватара Древнего Бога нам наверняка выдадут какие-нибудь бонусы, и это не считая опыта, который мы можем получить за его убийство» произнес я и увидел сомнение во взгляде трейсера-новичка. «Не рано ты шкуру неубитого зверя решил делить», задумчиво произнес некромант. «Я, конечно, понимаю, ты силен и так далее, но Кинг — это как-никак аватар бога. Это ведь не простой какой-то там монстр или сильный маг, это ведь настоящий бог». «Не бог, а его аватар, это лишь частичка его силы». На всякий случай поправил я Инара. «Да неважно, ты хоть представляешь, какой силой он может обладать?» «Нет», – честно ответил я, – «но точно знаю лишь одно. С каждым днем эта сущность становится сильнее, и если мы не остановим его сейчас, то потом это будет сделать сложнее, если вообще возможно». Некромант тяжело вздохнул. «Как же все сложно», – невесело произнес он. «Это еще ерунда. Представь, что тебя ждет дальше», – присоединилась к нашей беседе Андромеда. «Сразу скажу, этот мир, как бы это помягче выразиться, в общем, довольно несложный. С Кингом нам посчастливилось побывать в таких мирах, которых и врагу не пожелаешь». Мой искусственный интеллект грустно усмехнулась. «Да уж, представляю», – задумчиво произнес некромант. «Не представляешь», – спокойно ответила Андромеда. «Бывают настолько отшибленные миры, что даже твои самые страшные фантазии окажутся детским лепетом и...» «Хватит!» – вмешалась в разговор Соло. «К чему это все? Зачем запугиваешь моего трейсера? У нас как бы и без этого проблем хватает!» «Что? Да как...» «Так, хватит!» – Присек я на корню начавшийся разгораться конфликт. И «Еще только ссор нам не хватало. У нас и без этого проблем хватает!» Я кивнул на магический барьер. В общем, я решил. Я опустил голову и встретился взглядом с Инаром. Я пойду посмотреть, что там, а ты оставайся здесь. «Я не согласен», — заявил некромант и поднялся с земли. «Я пойду с тобой, точка». Трессер отряхнул свою одежду и поднял с земли посох. «Хм, а он не такой уж и тряпка». «Хорошо», — пожав плечами, ответил я Инару. Я не видел смысла ему возражать, ибо у некроманта была своя голова на плечах, и какие нас ждут риски, он знает. Активирую магическое хранилище и достаю из него тесак. «Ну, идем». Говорю я Инару и уверенной походкой подхожу к магическому барьеру. Протягиваю руку и касаюсь его пальцем. Ничего не происходит. «Что там?» – полюбопытствовал некромант. «Да ничего». Я, пожимаю плечами, и спокойно прохожу сквозь него. «Вау!» – услышал я удивленный голос Инары и оборачиваюсь. «Он... холодный!» – неуверенно произносит трейсер. «И? Ты боишься холода, что ли?» – спрашиваю я трейсера, меланхолично наблюдая за тем, как он мнется возле барьера. Сумрак спокойно проходит сквозь защиту, даже не моргнув глазом. «Инар!» «Да иду я. Неужели ты вообще ничего не почувствовал?» «Нет, а должен был». «Ну, когда я касаюсь этого барьера, у меня от него мурашки по коже идут, и мне холодно», – неуверенно ответил некромант. «Ну, значит, оставайся на той стороне. Сумрак, за мной!» Скомандовал я своему питомцу и пошел в сторону леса, в котором, вероятно, чудовище и устроило свое логово. «Кинг, подожди!» Оборачиваясь назад и вижу Инара, который с закрытыми глазами пересекает магический барьер. «Брррр, холодно!» – поежился некромант, оказавшись по ту сторону магической преграды. «Идем уже!» – раздраженно произнес я и, повернувшись к некроманту спиной, пошел вперед, но не успел пройти и десятка метров, как почувствовал что-то неладное. «Кинг!» – Инар поравнялся со мной. «Быстрее дай мне свое оружие!» Быстро протараторил он. Встаю на одно колено и протягиваю ему тесак. Инар касается его рукой, и я чувствую, как трейсер начинает что-то колдовать. «Они близко!» Не отрываясь от заклинания, тихо произносит трейсер. «Они это кто?» Я чувствовал опасность, но не понимал, откуда она исходит. «Нежить, я чувствую ее!» ответил некромант, и в следующую секунду лезвие моего тесака вспыхнуло ярким зеленым пламенем, после чего тут же резко потухло. «Что это?» – спросил я Инара, глядя на странные руны, которые опоясывали все лезвие моего тесака и светились ярким темно-зеленым светом. «Зачаровал твое оружие, чтобы ты мог наносить им урон». Трейсер кивнул вперед, и я увидел, как из земли начинают всплывать многочисленные призраки от тридцатого уровня и выше. Банши, спектры, фантомы. Какой тут только нежити не было. Инард сокнул языком и выругался. «Я попробую тебя защитить, а ты попытайся создать ту фигуру, которая их замедляет», — негромко произнес я, и некромант кивнул. Он уже начал было заливать манну в печать, когда вдруг призраки начали расступаться в стороны, освобождая для кого-то проход. «Не отвлекайся, пока они бездействуют, делай свое дело!» Шикнул я на трейсера новичка и на всякий случай тоже обновил на себе магическую защиту. Инар кивнул и продолжил кастовать замедляющую фигуру, как вдруг появился он. «Это...» Не бойся, я тебя прикрою, произнес я и, сделав шаг вперед, загородил с собой некроманта. В небольшом коридоре, образованном призраками, появился он. Назгул, уровень. Рыцарь, а подобное описание подходило под него больше всего, имел около двух с половиной метров роста и был закован в странные доспехи черного цвета, которые постоянно деформировались на нем, меняя свои очертания. Вокруг стало гораздо холоднее, и на траве появился иней. «Кинг, я...» «Не отвлекайся!» — снова шикнул Яна Некроманта и сделал шаг в направлении Назгула, который медленно шествовал по коридору призраков к нам. «Зачем вы пришлись сюда?» — произнес Назгул странным шипящим голосом, а его голубые огоньки глаз уставились прямо на меня. «И что ему отвечать? Мол, мы пришли убить существо, которое скрывается в этом логове. Ой, а это вы? Тогда извините, как-то некрасиво вышло, не правда ли?» «Мое имя Кинг, и я пришел сюда выяснить, что творится в этом месте», — холодно произнес я и перехватил поудобнее зачарованный тесак. Назгул остановился, и его глаза огоньки уставились на меня. — Скажи мальчишке, чтобы перестал творить свою волшпу, а иначе он умрет, — произнес он и потянулся рукой к рукояти меча, который висел у него за спиной. — Я фишу в тебе силу, мы можем поговорить. Признаться честно, такого поворота событий я никак не ожидал. — Энар, ты его слышал? — спросил я некроманта. «Да, но давай его хотя бы послушаем», – перебил я трейсера, не сводя глаз с Назгула. «В этом мире это первый случай, когда нежить не пытается меня убить, а идет на диалог», – усмехнулся я, не сводя глаз с призрака, который продолжал сжимать рукоять меча, но изножен оружие, так и не вынул. «Ладно», – неуверенно ответил Инар, и я почувствовал, что он прервал свое заклинание. «Я готов поговорить с тобой», — сказал я на сгулу. «Самечательно!» На лице призрачного рыцаря появилась улыбка, и он убрал руку от рукояти. «Прошу со мной», — произнес он и, повернувшись спиной, пошел в обратном направлении по коридору призраков. «Нам же ничего другого не оставалось, как последовать за ним».